Глава третья. Зубы хищных кальмаров вгрызались в водяную броню Акулыча, разрывая ее. Но Акулоид не растерялся. Даже несмотря на то, что Захарыч кричал и матерился на фоне, Акулыч тут же использовал магические способности, покрылся толстой коркой морской соли, тем самым защищая себя. «Хрум, хрум, хрум!» Зубищи кальмаров вгрызлись в защиту акулыча. Затем щупальца существ распахнулись, показались острейшие клювы. Не на того нарвались. Акулыч совсем не хотел становиться жертвой, что они неплохо прочувствовали. Акулоид пробил солевыми стрелами кальмаров, которые запищали от боли, затем на время исчезли. Появляясь вновь, перед смертью головоногие выплеснули чернила. Я вовремя схватил большую чашу, приготовленную Захарычем, тут же подставил под несколько чернильных струй, которые иссякли через пару секунд. Вот это я понимаю. Собрал я ингредиента достаточно, пол-литра точно получилось. «Вот это да!» – схватился за голову Захарыч. «Вот же ёкарный бабай! Я ни разу такого не видел!» Он подошёл к Акулычу, который снял с себя двух засоленных кальмаров. «Ну и что мне с ними делать?» Развёл акулой руками с зажатыми в них головоногими. «Куда их?» «В рюкзак себе положи», — предположил я. «Может, у них внутри ещё остались чернила? Потом проверим». «Теперь я понял, зачем бабке нужны были вилы», — выдохнул Захарыч, тыкая пальцем в бок одного из кальмаров и споткнулся обо что-то. «Да чтоб вас!» Он отпрыгнул от двух кальмаров, которые застряли своими клювами в панцире Регины. Я рассмеялся, подставляя чашу. Принялся собирать чернила, которые брызнули с этих двух головоногих. «Ничего смешного тут не вижу», — надулся Захарыч. «Так вот, значит, кто научил тебя упражняться с вилами», — произнес я. «Ну да, бабка и научила. Она ими владела просто мастерски. Даже на медведя охоту устраивала», — испуганно улыбнулся слуга. «Только у нее не молнии, а сеть зачарованная вылетала». Теперь понятно, как она ловила кальмаров. Те также выпрыгивали из воды, а она их ловко сбивала сетями, добивая на берегу». «Боевая у тебя была бабушка», — хмыкнула Кулыч. «Может, поэтому ее и опасались деревенские», — ответил Захарыч, затем покосился на двух кальмаров, которые вновь накинули камуфляж, сливаясь на зеленом фоне. «Надо было свои вилы взять. Артефактные». «Да ты бы здесь все расфигачил ими», — хмыкнул я. «Я же тебя знаю». «И нас бы задел», — добавил Акулыч, пробивая оставшихся головоногих солевыми иглами и покрывая корочкой. «Да ладно! Не задел бы никак! Я же снайпер, блин!» — пробручал Захарыч. «И уже понял, как регулировать мощность!» Я ухмыльнулся про себя. «Только пользуешься ты этим артефактом, дорогой друг, когда набухаешься, а там уже не до регулировок, хочется выпендриться по полной». Знавал я одного такого товарища. Юджин все время носил с собой особо мощный артефакт в надежде опробовать его. Утверждал, что мы удивимся, но как-то побаивался запускать. Приплющенный жезл все время болтался у него на поясе. Однажды он применил его на пившись медовухи, накрутил мощность, разумеется, чтобы удивить нас посильнее, и запустил. Выплеснувшиеся молнии ударили в свод подземелья. Я бы там и остался под завалами, если бы не успел активировать купол. После этого Юджин еще не раз совершал попытки удивить, пока в итоге я не приказал проглотить этот артефакт Матильде. «Пошли уже, великий воин!» — махнул я ему, направляясь в сторону избы. «Ловить тут больше нечего. Второй ингредиент собран». Когда мы очутились вновь посреди деревни, Захарыч посмотрел на рецепт секретного ингредиента. «А где эти мухоморы искать?» — растерянно пробормотал он. «Тем более кочующие». «Написано же, в подземном лесу», — ткнул пальцем Акулыч. «Да вижу я, что ты тыкаешь», — проворчал Захарыч. «Что за подземный лес?» «Я думал, что ты нам подскажешь», — ответил я. «Бабка Агафья мне ничего не говорила», — покачал головой слуга. «Вообще ни разу не слышал от нее про мухоморы». «А ты хорошенько подумай», — предложил я. «Они точно должны быть где-то рядом». Я оглядел еще раз хижины, затем вернулся к избе Агафьи. Бабка должна была оставить для своего внучка какие-нибудь подсказки, но не может быть, чтобы она решила похоронить секрет рецепта вместе с собой. Про озеро все понятно, оно рядом, воду там же набрали. А вот подземный лес. Я обошел избу вокруг. «Может, на магию следует проверить?» спросил Акулыч, оказавшись рядом. «Хорошая идея», — оценил я, подключая змейку. Она облетела избу, поискала вокруг, в лесу и озеро. ни Нихрена. Даже намека не было на какой-то явный знак, за который можно было бы зацепиться и раскручивать эту головоломку. «Ну и что будем делать?» спросил меня Захарыч, возвращаясь к нам. Змейку я отправил обратно в поместье, чтобы она проверила состояние Клима. Она сообщила, что Клим проснулся и куда-то собирается, а затем показала мне картинку, чтобы я убедился в этом. «Пора нам возвращаться», — ответил я. «А как же последний ингредиент?» — напрягся Захарыч. «Найдем, но чуть позже», — резко сказал я. «У меня появилось срочное дело». Слуга хотел еще что-то возразить, я понимал его, хочется побыстрее забрать секретный ингредиент и создавать чудо-пироги, но придется подождать, есть более серьезная проблема, которой нужно срочно заняться. Змейка перенесла нас в поместье на задний двор фамильного дома. Я отпустил гулять питомцев под присмотром акулыча, а сам отправился в свою комнату. Клима я застал в дверях, он куда-то спешил. Настала пора поговорить. Напомнил я старику, что не все от него услышал. Клим кивнул. «Да, согласен. Есть у тебя в поместье укромное местечко. Желательно поговорить наедине». «Есть такое», — ответил я. «Пойдем» мы отправились в сторону жилого дома у бассейна. В это время он пустовал, хотя на него уже глаз положила куч, аргументируя тем, что раз бассейн его здесь, значит и жить он должен рядом. Такая себе, если честно, аргументация. Родители вообще хотели это строение превратить в дом отдыха, но пока ведутся споры, он будет оставаться пустым. «Располагайтесь», — показала я на кресло, садясь напротив. Старик присел и не спешил мне что-то говорить. Собирался с мыслями. Возможно, ждал, что я начну первым. Так и сделаем. Я был в астральном мире, произнес я, замечая, как во взгляде старика проскользнула тревога. Так, и что ты там увидел? Спросил старик. А я рассказал ему в общих чертах о битве с волками и после того, как закончил, Клим кивнул. Я знаю о призрачных волках, проскрипел он. Те еще твари. Хорошо, что они не покусали никого. Ведь не покусали? Да, никого не задели, ответил я ему. Я проверил питомцев. Но, судя по тому, что я услышал, они гораздо больше обычных особей, озадаченно подметил Клим, и агрессивные. Да, вы правы, произнес я. Тьму в их глазах я точно видел. Что будем делать? У нас не осталось выбора, пожал плечами старик. Следует защитить астральные врата, пока не поздно. Так, стоп, сказал я. Что за астральные врата? Защита нашего мира от существ астральных миров, объяснил Клим. К тому же они облегчают путешествия магов по астралу, уделяясь с ними ценными ингредиентами и природными артефактами. Те маги, которые могут выходить в астрал, зовутся странниками. Я уже говорил тебе об этом. Старик опять замолчал. Говорил он мне раньше и сейчас сказал. Но что мне от этого? Он вновь не договаривает. Чего старик боится? Он мне еще не до конца доверяет? Либо боится разболтать какую-то тайну, которую знать никому не нужно? «И что будет, когда врата падут?» Задал я очередной вопрос, изучающий, поглядывая на старика. «Если твари доберутся до них, астральные миры рухнут». Тяжело вздохнул Клим. «Ими будет править тьма, а твари тьмы хлынут в мир живых». Старик вновь сделал паузу, и я решил вытащить из него все, что он не хотел говорить, или хотел, но пока не решался. «Кто вы на самом деле?» — спросил я. «Ведь явно не странник». «С чего ты так решил?» — удивился Клим. Вы демонстрируете уникальные магические способности, начал загибать ей пальцы. Знаете, как ориентироваться в астрале. Змейка не укусила вас, когда вы ее погладили. Клим нервно причесал руками бороду, руки у него задрожали. Он поначалу смотрел в окно, затем встретился со мной взглядом. В его глазах я заметил решимость все рассказать. Да, все верно, отозвался старик, растягивая улыбку. Но травы я собираю для отваров. Это мое хобби, можно и так сказать. «Это не имеет сейчас значения. Хоть булыжники коллекционируете, мне-то что?» Напряженно улыбнулся я в ответ. «Откуда вы так хорошо знаете астральные миры и твари, которые там обитают?» «Уверен, что ни один из странников не знает, что такое астральные врата». «Я долго хранил эту тайну». «Давал клятву молчания», — выдохнул Клим. «Но теперь я понимаю, что деваться некуда. Ставки слишком высоки. Если буду молчать, это может навредить нашему миру. А ты способен мне помочь». «Все верно». «Нам следует действовать сообща». Подчеркнул я, не отрывая от него взгляда. «Доверьтесь мне. Я ведь не собираюсь никому говорить об этом. Ни близким, ни друзьям. Просто ответьте мне, кто вы?» «Я хранитель астральных врат». Широко улыбнулся старик. Вроде он немного расслабился, понимая, что этот разговор останется между нами. «И мне гораздо больше лет, чем ты думаешь». «Двести?» – спросил я. «Больше пятисот». Старик заблестел глазами. Я питаюсь астральной энергией, а пищу употребляю, как и все люди, чтобы не вызывать подозрений. «Зачем тогда вы живете здесь?» – удивился я. «Нравится мне жить среди людей», – хмыкнул старик. «Ведь и я когда-то был человеком». Затем Клим поведал, что астральные врата – ключ ко всем мирам. Еще раз повторил, что в тот момент, когда они будут разрушены, твари астрала хлынут в мир живых, и этими темными сволочами руководят великие, те, кто называет себя «Стражами. С одной стороны я, хранитель астральных врат, с другой они, стражи врат Великой Тьмы. Судя по всему, эти стражи очень влиятельные маги», — подметил я. «Именно так и есть», — кивнул старик. «С ними заключен договор. Они, так же, как и я, должны сохранять равновесие между мирами». «Должны, но не обязаны», — ухмыльнулся я. «Мне пока непонятно, почему они решили это сделать», — задумчиво ответил Клим. Но одно я знаю точно. Великой тьме тесно в собственных границах. Она жаждет вырваться наружу, и кто-то из стражи решил разрушить, и без того хрупкое равновесие сил света и тьмы. Есть еще хранители, поинтересовался я. Есть ученики, точнее преемники, ответил старик. Игорь один из них, догадался я. Верно, улыбнулся Клим. В общем, нам нужно выставить сильную защиту вокруг астральных врат. «Кажется, я знаю, кто нам может помочь», — заявил я, набирая знакомый номер. Когда в динамике раздался радостный исторический голос, я сразу перешел к делу. «Евграфий Романович, у меня к вам срочная просьба». «Я как раз завершил очередной проект, так что приезжайте», — ответил артефактор. «С радостью уделю вам время». «Все-таки отличная у меня помощница. Без нее я бы столько времени тратил на все эти перемещения. Мгновение и змейка доставила нас прямо в коридор исследовательского центра». Я услышал голос Евграфия Романовича, вылетающий в коридор из лаборатории, дверь в которую была приоткрыта. Тот что-то напевал под нос, забавное, похоже на один из дебильных попсовых хитов. Мы зашли в помещение, и артефактор поздоровался с нами. «Это мой хороший знакомый, ему можно доверять», — успокоил я Евграфия Романовича, который слишком уж напрягся. «Хорошо». Евграфий Романович пригласил нас разместиться в креслах, которые окружали небольшой столик. Такой вот островок отдыха посреди огромного количества оборудования, деталей и реагентов. «Чем могу помочь?» – вопросительно взглянул на нас артефактор. «Есть ли технологии, которые могут выдержать астральный фон?» Сходу спросил я. «Нам нужен очень мощный защитный купол с сигнализацией». Затем я назвал примерные размеры защитного купола, узнав у Клима размер астральных врат. Артефактор задумался. «Так, астральный фон, защита?» «Одну секунду». Евграфий Романович отвлекся, возвращаясь к столу, и начал копаться в ящике, принимаясь листать свои записи. Затем он остановился, что-то замечая. «К какому времени вам нужен защитный артефакт?» «Мы с Климом переглянулись». «Прямо сейчас», — ответил я. «Увы, это невозможно», — вздохнул Евграфий Романович. «У меня есть разработка, и детали найду, но сердце такого артефакта...» «Усилитель, он же источник энергии. Два месяца работы, не меньше. Это очень кропотливый и сложный процесс». «Может, вы уже создавали усилитель?» «Вспомните». С надеждой взглянул на него Клим. «Кстати, да, артефактор однозначно его создал. Но не верю я, чтобы этот фанатичный старикан не произвел на свет одной из своих творений, оставляя его только на бумаге. Это просто не проевграфия Романовича». «Так». «Да, кстати», — расплылся в улыбке артефактор. «Есть один усилитель, но он действительно один. Проще тогда его снять». «Так давайте снимем», — воскликнул я. «Где он установлен?» «На артефактных виллах, которые я вручил вашему слуге», — ответил Евграфий Романович. «Я аж присвистнул». «Да». «Отобрать будет у Захарыча непросто. Что же тут придумать?» Прикинув варианты, проиграв их в голове, я пришел к единственному правильному. «Этот усилитель получится снять?» — спросил я да конечно засмеялся и романович он очень легко снимается там два зажима сбоку с виду обычный стальной короб и у вас есть похожие верно пристально посмотрел я на артефактора есть такой же по размерам кивнул и романович а вы хотите подменить на время вы угадали улыбнулся я захарыч вилами все равно не пользуется два месяца точно к ним не будет подходить артефактор вскочил с места порылся в ящике затем подошел Вот, и не отличишь, произнес он, протягивая металлический предмет. Вот только начинка совсем другая. Я его разрабатывал специально для детсадовских утренников. Неважно, забрал я короб. Тогда в срочном порядке займусь изготовлением усилителя. Постараюсь сделать его пораньше, пообещал артефактор. Поблагодарив Евграфия Романовича, мы перенеслись в поместье. Ну а теперь операция «Замена». Я сразу же направился к сараю Захарыча, где он держал артефактные виллы. Питомцам и Акулычу дал задание отвлечь слугу, если тому приспичат зайти в сарай выставил змейку, периодически поглядывая ее зрением. Присев возле Вил, попытался отцепить усилитель, зажимы кое-как поддались, затем начал устанавливать на его место короб, который получил от Евграфия Романыча, и замер, услышав неподалеку возмущенный голос Захарыча. Сад Смирновых. В это же время. Захарыч уныло посмотрел на дыру в заборчике, ограждающем обитель, где проживали питомцы Сергея. Этот Кузьма постоянно что-то ломает, просто нет слов, одни маты. Но деваться некуда, а то уже Иван Александрович обратил внимание на это. Так, вроде в сарае были запасные доски. Он приберег их на такой случай. Захарыч направился к сараю, но его остановила кулыч. «А я понял, где находится подземный лес», — заявил он. «Серьезно?» — Захарыч остановился, замирая от удивления. Откуда он это узнал? «Ну да, это же и так понятно», — улыбнулся кулыч. «И что тебе понятно?» – раздраженно спросил Захарыч. «Мне вот совсем непонятно». «Так подземный лес же», – ответил Акулыч. «Он находится под землей. Осталось лишь найти нору или тайный вход». «Тьфу тебя!» – проворчал Захарыч. «Я-то думал, ты знаешь точно, где этот лес находится. Хватит мне мозги пудрить. У меня срочное дело». «Да подожди», – улыбнулся Акулыч, но тот обошел Акулойда и решительно направился к сараю. хрена ли дверь открыта? Он опять, что ли, забыл ее запереть? Внезапно его сбила с ног шерстяная туша. Кузьма пронёсся мимо, догоняя Рэмбо, который матерился в ответ. «Осторожней! Куда прёшь?» — крикнул вслед Захарыч, вставая и отряхиваясь. «Но мы не договорили!» — подошёл Акулыч. «Мухоморы эти ведь перемещаться могут! Именно поэтому они и называются кочевниками!» — скривил лицо Захарыч. «Неужели непонятно? Всё, не мешай!» «Да пожалуйста!» — отошёл в сторону Акулыч, странно улыбаясь. «Гений просто!» — пробурчал под нос Захарыч, продолжая свой путь к сараю. «И чему его Лариса учит? Такие примитивные мысли!» «Это я для того, чтобы ты вспомнил!» — услышал он крик Акулыча. Захарыч раздраженно отмахнулся и зашел в сарай. В беседке, недалеко от сарая Захарыча, спустя две минуты. Я посмотрел с помощью змейки, как Захарыч взял несколько досок, затем остановился, задерживая взгляд на артефактных виллах. Слуга подошел к ним, взял в руки и ласково погладил. «Не грусти, мы еще повоюем, вот увидишь», — пробормотал он под нос. «Да, надо следить за Захарычем, чтобы не наделал глупостей, но трезвым он вряд ли возьмется за них, хотя я не уверен в этом. Кто знает, что у него в голове творится?» «Значит, надо побыстрее найти эти чёртовы мухоморы. Так хоть делом займётся, пироги начнёт пичь. «Ну что, всё получилось?» Акулыч подсел ко мне, отвлекаясь от слежки. «Да, кое-как успел выскочить», — улыбнулся я. «Хорошая работа, спасибо». «Кое-как его отвлекли», — хмыкнул Акулоид. «Кто бы мог подумать, что ему приспичит чинить забор. Неделю не смотрел в эту сторону». «Это верно», — улыбнулся я, и тут зазвонил телефон. Я принял звонок и услышал голос Мишки. «Привет, Серёга». «Предлагаю прогуляться по набережной через часик», — радостно сказал он. «Ко мне приехал из Японии троюродный брат. Хочет полюбоваться местными красотами. Хватай Ульяну и погнали». «Отличная идея», — ответил я. «Скоро будем. Юля, надеюсь, ты ещё не пригласил?» «Да я что, дурак, что ли?» — засмеялся Мишка. «Стал бы я тогда такое предлагать. С нами будет ещё кулач со своей дамой, если ты не против», — добавил я. «Да, конечно, не вопрос», — весело дозвался Мишка. Сбросив звонок, я вызвонил Ульяну, которая с радостью согласилась на прогулку. Через минут сорок мы уже встречались на набережной. Троюродного брата Мишки звали Сатоши, и он был чистокровным японцем. Однажды друг мне рассказывал, что двоюродная сестра отца вышла замуж за японца, у которого уже было два сына. Вот Сатоши, видимо, один из них. «Конячева, поздоровался с нами Сатоши, слегка кланяясь. У нас в роду принято дарить сувениры, когда приезжаешь в другую страну». Он раздал магнитики с изображением Японии, сакуры, храмов. — Потрясающе! — просела Ульяна, показывая мне изображение. Гора Фудзияма. — Да, впечатляет, — оценил я. — Ну, а этому пейзажу далеко до вашей красоты, — улыбнулся Сатоши, говоря с легким акцентом. Дыхание мед, в глазах луна смеется и сакуры цветки. — Ох, какие красивые стихи! — захлопала в ладоши Ульяна. — Да, хорошая Хоку, — оценил я. — Тебе очень подходит. Продолжая прогулку, мы только и делали, что слушали рассказы Сатоши о Японии. Он разливался соловьем, периодически посматривая в сторону Ульяны. Не нравились мне его взгляды. А когда он попросил ее отойти с ним в сторону, я вежливо дал понять, что Ульяна – моя девушка. Это немного охладило пыл японца, но после двух бутылок пива алкоголь ударил ему в голову. Он попытался взять Ульяну за руку, но она отстранилась. «Что вы делаете?» – удивилась Ульяна. «Я просто хотел узнать, действительно ли твоя кожа на ощупь словно бархат», — улыбнулся я Сатоши. «Я могу лицо твое проверить на бархат». Максимально добродушно улыбнулся я этому наглому японцу, показал ему кулак. «Только вот этим прикоснусь пару раз». «Пфф, какие вы все тут нервные», — захихикал Сатоши. «Миша, а ты говорил, что твой друг адекватный». «Да, так и есть», — растерянно ответил Мишка. «Просто ты слишком развязно себя ведёшь, Сатоши. Если устал, я могу тебе такси вызвать». «Да брось, здесь так весело!» Японец раскинул руки, посмотрев на пару прогулочных катеров, проплывающих мимо. «И ты не обманул, действительно интересно!» Через минут пять нашей прогулки Ульяна споткнулась о камень на мостовой. Я готов был подхватить ее, но Сатоши быстро подсуетился. Он оказался рядом и схватил Ульяну за руку. «Такие красивые девушки не должны падать», — улыбнулся он ей. Мишка икнул от испуга, он понимал, что сейчас может быть. Сатош, отпустите меня, взвизгнула Ульяна, густо краснея. Я умею читать по глазам, продолжил Сатоши, помогая Ульяне подняться. Я понравился тебе. И, кстати, ты очень похожа на мою прошлую девушку. Всё, моё терпение лопнуло. Придётся использовать старые методы для внушения. Я заметил в воздухе двух майских жуков.